Чанг говорил медленно, зорко вглядываясь в своего молодого друга. «Чтобы летать с быстротой мысли или, говоря иначе, летать куда хочешь?» Начал он. «Нужно прежде всего понять, что ты уже прилетел». Суть дела, по словам Чанга, заключалась в том, что Джонатан должен отказаться от представления, будто он узник своего тела с размахом крыльев в 42 дюйма и ограниченным набором заранее запрограммированных возможностей. Суть в том, чтобы понять его истинное «Я», совершенное, как ненаписанное число, живет одновременно в любой точке пространства, в любой момент времени. джонатон тренировался упорно, ожесточенно, день за днем, с восхода солнца до полуночи, и, несмотря на все усилия, ни на пёрышко не сдвинулся с места. «Забудь о вере», — твердил Чанг. «Разве тебе нужна была вера, чтобы научиться летать? Тебе нужно было понять, что такое полёт. Сейчас ты должен сделать то же самое. Попробуй ещё раз». А потом... Однажды. Когда Джонатан стоял на берегу с закрытыми глазами и старался сосредоточиться, он вдруг понял, о чем говорил Чанг. — Конечно. Конечно, Чанг прав. Я сотворен совершенным. Мои возможности бескраничны. Я чайка. Он почувствовал могучий прилив радости. — Хорошо, — сказал Чанг, и в его голосе прозвучало торжество. Джонатан открыл глаза. — Они были одни, он и старейший, на совершенно незнакомом морском берегу. Деревья подступали к самой воде, над головой висели два желтых близнеца, два солнца. — Наконец-то ты понял, — сказал Чанг. — Но тебе нужно еще поработать над управлением. Джонатан не мог прийти в себя от изумления. — Где мы? Необычный пейзаж не произвел на старейшего никакого впечатления, как и вопрос Джонатана. Очевидно, на какой-то планете с зеленым небом и двойной звездой вместо солнца.